У зала нас с Егой встретили царские стрельцы. Вся стража сразу заулыбалась. Помнила наш совместный бой за государевым троном. Проходи, сыскноевые вода, ждут тебя. Давай, касатик, уж ты там разберись. Да помягче, поспокойней с горохом-то. Неровен час очерчает, уволит тебя под горячую руку. Я уж тут у окошечка подожду. Здравия желаю. Здрав и ты будь участковый. Ну-ка, «Садись, да обскажи мне обстоятельно. Чего вы там с богородным купечством думали Корок старше меня на несколько лет, горяч, но отходчив, храбр, по-своему справедлив, ведь для своего шестнадцатого века человек очень прогрессивных взглядов. «Дело пока не особенно интересное», — задумчиво начал я. Двое известных торговцев, граждане Аксенов и Кирокасьянц, подрядились,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 Водушевленно хлопнул себя по колено государь. Хорошая версия, но, боюсь, притянутая за уши. Зачем Шмулинсону красть собственный товар, если он за него уже заплатил? Так в чем и весь хитрый план? Он, видишь, и материю себе собрал, и деньги назад с купцов честных слупить хочет. Да точно тебе говорю, Шмулинсон и спер. Все они Шмулинсоны такие. О, Господи Боже! Что-то вас сегодня переклинило на антисемитизме. Разрабатывайте новую концепцию русской идеи, а ты в мою политику не лезь. А вы в мою милицию лезете? Она твоя и царь. Мне на роду написано всеми делами в государстве интересоваться, тем паче уголовными. Ну ладно, что там дальше-то было? Было покушение на меня и моего сотрудника, но мы с Митькой отбились. Обоим злоумышленникам удалось бежать. По следам крови и найденному зубу Бабе Еге удалось идентифицировать личности преступников. «Кто посмел?» – грозно взревел Горох. «По нашим сведениям, это некие Ганс Гагенцолерн и Георгий Жуков. Оба работают в штате охранников немецкого посла». «Ешкин кот!» – недобро процедил царь, сурово сдвинув брови. Мгновением позже он резво вскочил на ноги и громко топнул. «Стража!» — Здесь, ваше царское величество, — разом влетели стрельцы. — Немецкий посол еще тут? — Так точно, во дворе в карету садиться пояснил один. Видать, домой к обеду поспешают. — Вертать зад, — рявкнул Горох. — Сейчас он у меня здесь откушает. Посла со всем надлежащим уважением внесли уже через пару минут, хотя он грязно ругался и отбрыкивался. — Доннер Веттер, дас из дойчер дипломат, руси швайн, думкопф. «А, кто к нам пожаловал?» И криво улыбнулся горох, сходя с трона и гостеприимно распахивая руки. «Кнут Гамсунович Шпицрутенберг собственной персоной! Входи, входи, дорогой посол немецкий! Со стрелецких-то ручонок спрыгни, чай не дитя малое, чтоб с тобой цацкались!» «Ваше Величество!» Посол мгновенно изобразил изящный европейский поклон. «Господин Шпицрутенберг...» Оказался долговязым и сухопарым немцем, с купой точностью движений, напоминающим циркуль, в лиловых штанах, в камзоле с несчетным количеством пуговиц, чулках, башмаках, как у Гулливера, и в длинном парике, болтающемся, словно уши с паниеля. По-русски говорил необычайно чисто, без малейшего акцента. «Чем я могу служить русскому государю?» «Да так, мелочь сущая».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 считая конюхов, егерей, лакеев, портных, поваров, кюре, кузнеца и бродобрея. Я сам очень скромен в притязаниях, но положение обязывает. — Кнут Гамсонович, видать, никак ты меня понять не хочешь, — сокрушенно проворчал Горох. — Уж который раз, спрашиваю, охранников у тебя сколько? — 10 сухо выдавил посол. Если ваше величество сочтет их число чрезмерным, я охотно повешу шпагу на стену и полностью доверю собственную охрану вашим стрельцам. — Ну, спасибочки за совет. Может, и вправду усадить тебя от греха подальше в палаты каменные, стрельцов приставить да охранять посменно, чтоб носа никуда не высунул. — Что это значит? — взвизгнул немец. «А ты мне тут голос не завышай!» Грозно поднимаясь на цыпочки, прорычал Горох. «Я ведь не посмотрю на твою европейскую дипломатию. Сама лично по шеям надаю и с лестницы спущу». «Мой государь Фридрих...» «А вот твоему Фридриху дулю с маком. мне нравится?» «Другого посла пришлет. Не хочет?» чехал я на его эмбарго». «Обойдусь и без немецких сосисок». «Но такой разрыв дипломатических отношений? Это же оскорбление на международном уровне. Европа не допустит». «Что?» Государь в праведном и совершенно неуправляемом гневе подпрыгнул, поймал полномочного представителя за пряди парика и притянул нос к носу. «Так ты, немчура австрийская, мне войной грозишь». «Мало мы вам прошлый раз под ревелем навтыкали, еще захотел, так я тут сейчас и начну!» «Ваше царское величество, не выдержав, вмешался я, ну, нельзя же так, в самом деле, отпустите позла, мне с ним живым поговорить надо!» «Не лезь участковый, — сопел царь, за шибу зашибу!» «Посажу на пятнадцать суток за хулиганство и сопротивление работникам милиции», — твердо пообещал я, вставая между драчинами и распихивая их в стороны. Оба активно упирались». Посол молча тянул к себе парик, а горох ни в какую не хотел его отпускать. Победило русское самодурство. Государь удовлетворенно откатился, завладев отвоеванным париком, а немец оскорбленно дернул коротко стриженной макушкой. «Так, все довольны?» «Как петухи, ей-богу!» «Наигрались и хватит!» «Гражданин Шпицрутенберг, у меня к вам пара вопросов. Я не буду отвечать пока!» «Игу! Игу тебе с маслом!» «Ваше Величество!»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 Признаться, я не помню, в какую смену дежурили эти двое. А чем вызвано? Да, вишь, твои храбрые парни вчерашней ночью на участкового моего напасть посмели, вновь водушевился Горок. А ты, Кнут Гамсонович, и знать ничего не знаешь. Это что ж получается? Дипломатия спит беспробудно, а за ее спиной, ее же защитнички, дела уголовные вершат.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 я тут же передам предателей в руки правосудия ну вот другое дело ласко заключил царь вот теперь ты мне друг давай обнимемся и все забудем хоть ты немец а все-таки порядочный человек.